Но вот Мортимер умолк, и лицо его сразу приняло серьезное, а, может быть, и встревоженное выражение. Несмотря на дурную привычку напускать на себя присыщенный, равнодушный вид, Мортимер был очень привязан к своему другу. Он попал под влияние Юджина, когда они еще вместе учились в школе, и по сию пору подражал ему, восхищался им и любил его ничуть не ни меньше... чем в те давно минувшие дни. Юджин, постарайся быть серьезным хотя бы минуту. Я хочу серьезно поговорить с тобой. Поговорить? Да еще серьезно? Моральное воздействие начинает сказываться. Ну, говори. Хорошо. Хотя ты все еще не настроился на серьезный лад. В этой тяге к серьезным беседам явно чувствуется благотворное влияние мучного бочонка и кофейной мельницы. Я удовлетворен. Юджин, ты что-то утаиваешь от меня. Ты таился от меня все ряда. Мы задумали провести отдых на лодке, и ты обрадовался этому. Как в детстве, когда нас с тобой учили работать веслами. Потом сразу охладел к поездке. Явно тяготился ей, и то и дело куда-то исчезал. Со свойственной тебе чудаковатостью, которую я так хорошо знаю, ты твердил мне, что боишься, как бы мы не надоели друг другу. И что твои отлучки – это мера предосторожности. Но в конце концов я начал думать... Может быть, за ними что-то кроется? Я тебя ни о чем не спрашивал. Сам ты молчишь. Однако факт остается фактом. Признайся, так это или не так? <сас> Клянусь тебе, Мортимер, что я и сам не знаю. Не знаешь, Юджин? Честное слово, не знаю. Верь мне. Я разбираюсь в самом себе гораздо хуже, чем в других людях. Ты что-то задумал. Задумал? Да как будто нет. Ну, во всяком случае, у тебя появились какие-то интересы, которых раньше не было. Право, не знаю. Иногда мне казалось, да, иногда нет. Временами мои мысли действительно были чем-то заняты. А потом я думал, вздор. «Надоел? Зачем себя связывать?» «Я признался бы тебе, но, честное слово, я сам ничего не знаю. Принимай своего друга таким, какой он есть, дорогой Мортимер. Моя натура тебе хорошо известна. Ты знаешь, что скука гоняется за мной по пятам. Ты знаешь, что, став взрослым и признав себя ходячей загадкой, я изо всех сил старался ее разгадать». и наскучил себя самому до предела. Ты знаешь, что под конец я оставил эти попытки и на все махнул рукой. Как же можно требовать от меня ответа, если я до него так и не докопался?